Глава 5. Однажды, войдя в дом, я увидела открытую дверь в комнатку, которую она называла своей часовней. В самом деле здесь не было никакой мебели, кроме молитвенной скамеечки и маленького алтаря, на котором стояло распятие и несколько вас с цветами. Все в этой комнатке, стены, занавеси, было бело, как снег. Иногда Бригитта запиралась здесь, Но с тех пор, как мы жили вместе, это бывало редко. Я заглянул в дверь и увидал, что Бригитта сидит на полу среди разбросанных цветов. В руках у нее был маленький венок, как мне показалось, из засохшей травы, и она ломала его. «Что это вы делаете?» — спросил я. Она вздрогнула и поднялась. «Ничего», — сказала она. Это детская игрушка, старый венок из роз, который завял в этой часовенке Он давно уже висит здесь. Я пришла переменить цветы. Голос ее дрожал. Казалось, она готова была лишиться чувств. Я вспомнил, что ее называли Бригиттой Розой, и спросил, уж не тот ли это венок, который был когда-то подарен ей в дни ее юности. «Нет», — ответила она бледнее. — Да, — вскричал я, — да, клянусь жизнью, это он, дайте мне хоть эти кусочки. Я подобрал их и положил на алтарь, потом долго смотрел молча на то, что осталось от венка. — А разве не права была я, если это действительно тот самый венок, что сняла его со стены, где он висел так долго, — спросила она, — к чему хранить эти останки? Бригитты Розы уже нет, как нет тех роз, от которых она получила свое прозвище. Она вышла из комнаты, и до меня донеслось рыдание. Дверь захлопнулась, я упал на колени и горько заплакал. Когда я пришел к ней, она сидела за столом. Обед был готов, и она ждала меня. Я молча сел на свое место, и мы не стали говорить о том, что лежало у нас на сердце. В самом деле, это Меркансон рассказал в деревне и в соседних поместьях о моем разговоре с ним по поводу Долана и о подозрениях, которые я невольно при нем обнаружил. Всем известно, как быстро распространяются сплетни в провинции, как быстро она обрастает подробностями и переходит из уст в уста. Именно это и случилось. Наши отношения с Бригиттой были теперь не те, что прежде. Как ни слаба была ее попытка уехать, все же она сделала эту попытку и осталась только по моей просьбе. Это налагало на меня известные обязательства. Я обещал не смущать ее покоя ни ревностью, ни легкомыслием. Каждое вырвавшееся у меня резкое или насмешливое слово было уже проступком. Каждый обращенный на меня грустный взгляд был ощутительным и заслуженным укором. Добрый и простодушный от природы — Вначале она находила в нашей уединенной жизни особую прелесть. Она могла теперь ни о чем не заботясь видеться со мной в любое время. Быть может, она так легко пошла на это, желая доказать мне, что любовь для нее важнее, чем доброе имя. Мне кажется, она раскаивалась в том, что приняла так близко к сердцу злословие сплетников. Так или иначе, но вместо того, чтобы соблюдать осторожность, и оберегать себя от постороннего любопытства, мы стали вести более свободный и беззаботный образ жизни, чем когда бы то ни было. Я приходил к ней утром, и мы завтракали вместе. Не имея в течение дня никаких занятий, я выходил только с нею. Она оставляла меня обедать, и, следовательно, мы проводили вечер вместе. А когда мне надо было идти домой, придумывали тысячу предлогов, Принимали тысячу мнимых предосторожностей, по правде сказать, совершенно бесполезных. В сущности говоря, я попросту жил у нее, а мы делали вид, будто никто об этом не знает. Некоторое время я выполнял свое обещание, и ни одно облачко не омрачало нашего уединения. То были счастливые дни, но не о них следует говорить». В деревне и в окрестностях ходили слухи, что Бригитта открыто живет с каким-то распутником, приехавшим из Парижа, что любовник дурно обращается с ней, что они то расходятся, то опять сходятся, и что все это плохо кончится. Если прежде все превозносили Бригитту, то теперь все порицали ее. Те самые поступки, которые в прошлом вызывали всеобщее одобрение, истолковывались теперь самым неблагоприятным образом. То, что она одна ходила по горам, а это всегда было связано с ее благотворительностью, и никогда ни в ком не возбуждало ни малейшего подозрения, теперь сделалось предметом пошлых шуток и насмешек. Они отзывались как о женщине, которая совершенно перестала считаться с общественным мнением, и которую неминуемо ждет в будущем заслуженная и ужасная кара. Я говорил Бригитте, что не следует обращать внимание на сплетни, и делал вид, что меня они нисколько не беспокоят. Но в действительности эти толки стали для меня невыносимы. Иногда я нарочно выходил из дому и посещал соседей с целью услышать что-нибудь определенное, какую-нибудь фразу, которая дала бы мне право счесть себя оскорбленным и потребовать удовлетворения. Я внимательно прислушивался ко всем разговорам, которые шепотом велись в гостинах, но ничего не мог уловить. Чтобы на свободе позлословить, люди ждали моего ухода. Возвращаясь домой, я говорил Бригитте, что вся эта болтовня — вздор, что было бы безумием заниматься ею, что она смогут сплетничать сколько угодно, но я не желаю ничего знать об этом. Бесспорно, я был виноват, невыразимо виноват перед Бригиттой. Если она была неосторожна, то разве не мне следовало обдумать положение и предупредить ее об опасности? Вместо этого я, можно сказать, принял сторону Света и пошел против нее. Вначале я был только беспечен, но вскоре дошел до того, что сделался злым. «Люди дурно отзываются о ваших ночных прогулках», — говорил я. Вполне ли вы уверены в том, что они не правы Не было ли каких-нибудь приключений в гротах и аллеях этого романтического леса? Не случалось ли вам, возвращаясь в сумерках домой, опереться на руку незнакомца, как вы однажды оперлись на мою руку? Только ли человеколюбие служило вам божеством в том прекрасном зеленом храме, в который вы входили так бесстрашно? Взгляд? который бросила на меня Бригитта, когда я впервые заговорил с ней таким тоном, никогда не изгладится из моей памяти. Я невольно вздрогнул, но тут же сказал себе, полное если я буду вступаться за нее, она сделает то же, что моя первая возлюбленная. Увы, меня, и я прославу дураком в глазах всех. От сомнения до отрицания — один шаг. философы и атеист — родные братья. Сказав Бригитте, что ее прошлое внушает мне сомнения, я действительно стал сомневаться в нем, а, усомнившись, перестал верить в его невинность. Я стал воображать, будто Бригитта изменяет мне. Это она, Бригитта, с которой я не расставался ни на час в течение целого дня. Иногда я намеренно отлучался на довольно продолжительное время и уверял себя, что делаю это с целью испытать ее. В действительности же Сам того не сознавая, я поступал так лишь за тем, чтобы доставить себе повод для подозрений и насмешек. Я любил говорить, что больше не ревную ее, что теперь я далек от нелепых страхов, волновавших меня прежде. И, разумеется, это означало, что теперь я недостаточно уважаю ее, чтобы ревновать. Вначале я хранил свои наблюдения про себя. Вскоре... Я начал находить удовольствие в том, чтобы высказывать их Бригитте. Когда мы отправлялись гулять, я говорил ей, «Какое хорошенькое платье!» Если не ошибаюсь, точно такое было у одной из моих любовниц. Когда сидели за столом... Знаете, милая, прежняя моя любовница обычно пела за десертом. Не мешало бы и вам взять с нее пример. Когда она садилась за фортепиано... Ах, сыграйте мне, пожалуйста, вальс, который был в моде прошлой зимой. Это напомнит мне доброе старое время. Читатель, это продолжалось шесть месяцев. В течение шести месяцев Бригитта, страдавшая от клеветы и оскорблений со стороны общества, терпела от меня все презрительные замечания, все обиды, какими только вспыльчивый и жестокий развратник может оскорбить женщину, которую он платит после этих ужасных сцен, во время которых ум мой изощрялся, изобретая пытки, терзавшие мое собственное сердце, то обвиняя, то насмехаясь, но всегда мучаясь, жаждая и страдания из возвратов к прошлому, после этих сцен какая-то странная любовь, какой-то доходившей до иступления восторг овладевали мною, и Бригитта становилась для меня кумиром, становилась для меня божеством, Через четверть часа после того, как я оскорбил ее, я стоял перед ней на коленях. Едва перестав обвинять, я уже просил у нее прощения. Едва перестав насмехаться, я плакал. И тогда меня охватывало небывалое исступление, какая-то горячка счастья. Я испытывал болезненную радость. Неистовство моих восторгов почти лишало меня рассудка. Я не знал... Что сделать? Что придумать, чтобы загладить зло, которое причинил? Я не выпускал Бригитту из своих объятий и заставлял ее сто тысячу раз повторять, что она любит, что она прощает меня. Я обещал искупить свою вину и клялся, что пущу пулю в лоб, если обижу ее еще раз. Эти душевные порывы длились целой ночи напролет, и, лежа у ног моей возлюбленной, Я не переставал говорить, не переставал плакать опьяненной, безграничной, расслабляющей, безумной любовью. А потом расцветало, наступало утро, я падал без сил на подушку, засыпал и просыпался с улыбкой на губах, осмеивая все и ничему не веря. В эти ночи, исполненные какого-то страшного сладострастия, Бригитта, казалось, совершенно забывала о том, что во мне жил другой человек, не тот, который был сейчас перед ее глазами. Когда я просил у нее прощения, она пожимала плечами, словно говоря, «Разве ты не знаешь, что я все прощаю тебе?» Ей передавалось мое опьянение. Сколько раз, бледное от наслаждения и любви, она говорила мне, что хочет видеть меня именно таким — что эти бури ее жизнь, что ее страдания дороги ей, если они покупаются такой ценой, что она ни о чем не будет жалеть, пока в моем сердце останется хоть искорка любви к ней, что эта любовь, должно быть, убьет ее, но она надеется, что мы умрем вместе, словом, что ей приятно и мило все, и оскорбления, и обиды, лишь бы они исходили от меня» и что эти восторги станут ее могилой. Между тем время шло, а мой недуг все усиливался. Припадки злобы, желание уязвить приняли мрачный болезненный характер. Вспышки безумия доводили меня иногда до настоящих приступов лихорадки, налетавших совершенно неожиданно. По ночам я просыпался, дрожа всем телом, обливаясь холодным потом. От внезапного шума, От всякого неожиданного впечатления я вздрагивал так сильно, что все кругом пугались. Бригитта ни на что не жаловалась, но лицо ее страшно изменилось. Когда я начинала оскорблять ее, она безмолвно уходила и запиралась у себя в комнате. Благодарение Богу я ни разу не поднял на нее руку. Во время самых сильных припадков гнева я бы скорее умер, чем дотронулся до нее. Однажды вечером мы сидели одни со спущенными занавесами, дождь стучал в стекла. «Сегодня я чувствую себя веселым», — сказал я, — «но эта ужасная погода невольно наводит тоску. Не надо поддаваться ей. Знаете что, давайте развлекаться наперекор бури». Я встал и зажег все свечи, вставленные в канделябры. Небольшая комната внезапно осветила, словно при иллюминации. Яркое пламя камина, это было зимой, распространяло удушливую жару. «Чем бы нам заняться до ужина?» — спросил я. И тут я вспомнил, что в Париже было сейчас время карнавала. Я увидел перед собой кареты с масками, мчащиеся навстречу друг другу по бульварам. Я услыхал громкой говр веселой толпы у входа в театры. Мне вспомнились сладострастные танцы, пестрые костюмы, вино и безумство. Вся моя молодость заговорила во мне. — Давайте переоденемся, — сказал я Бригитте. — Нас никто не увидит, но это неважно Правда, у нас нет костюмов. Зато есть из чего смастерить их, и это будет еще забавнее. Мы очень мило проведем время. Мы нашли в шкафу платье, шали, накидки, шарфы, искусственные цветы. Бригитта была терпелива и весела, как обычно. Мы нарядились, и она сама причесала меня. Затем мы нарумянились и напудрились. Все, что понадобилось для этой цели, нашлось в старинной шкатулке, кажется, доставшейся ей от тетки. Через какой-нибудь час мы просто не узнавали друг друга. Вечер прошел в пении и в придумывании разных шалостей. Около часа по полуночи настало время ужина Наряжаясь, мы перерыли все шкафы. Один из них, стоявший недалеко от стола, остался полуоткрытым. Садясь ужинать, я заметил на полке тетрадь, в которой Бригитта часто писала. Я уже говорил о ней. «Ведь это, кажется, собрание ваших мыслей?» спросил я и, протянув руку, достал тетрадь. «Если вы не сочтете это нескромным, позвольте мне заглянуть в нее». Хотя Бригитта и сделала движение, чтобы помешать мне, я развернул тетрадь. На первой странице мне бросились в глаза следующие слова. «Мое завещание». Оно было написано спокойной и твердой рукой. В нем Бригитта, без горечи и без гнева, правдиво рассказывала обо всем, что выстрадала из-за меня с тех пор, как стало принадлежать мне. Она заявляла о своем твердом решении, переносить все до тех пор, пока я буду ее любить, и умереть, когда я оставлю ее. Ее намерения были вполне определенны. День за днем она отдавала отчет своей жизни в принесенных мне жертвах. Все, что она потеряла, все, на что надеялась, ужасное чувство одиночества, которое не покидало ее и в моих объятиях, растущая пропасть, разделявшая нас все более и более, жестокие поступки, которыми я платил за ее любовь и самоотречение, все это было рассказано без единой жалобы. Напротив, она еще старалась оправдать меня. В конце она переходила к своим личным делам и делала подробные распоряжения, касавшиеся ее наследников. жизнью она решила покончить при помощи яда», — добавляла она. «Смерть ее будет совершенно добровольной» и она, безусловно, запрещает, чтобы память о ней послужила поводом для каких бы то ни было преследований против меня. Молитесь за него. Таковы были последние слова ее завещания. В шкафу на той же полке я нашел коробочку, которую уже видел однажды. В ней был какой-то мелкий синеватый порошок, похожий на соль. — Что это такое? — спросил я у Бригитты, поднося коробочку к губам. Она испустила крик ужаса и бросилась ко мне. — Бригитта! — сказал я. — Попрощайтесь со мной. Я беру с собой эту коробку. Вы забудете меня и будете жить, если не хотите сделать меня убийцей. Я еду сегодня же ночью и не прошу вас о прощении. Быть может, вы и простили бы меня, но Бог видит, что я этого не достоин. «Поцелуйте же меня в последний раз!» Я наклонился к ней и поцеловал ее в лоб. «Подождите!» — вскричала она с выражением смертельной тоски, но я оттолкнул ее и бросился вон из комнаты. Три часа спустя я был готов к отъезду, и почтовые лошади подъехали к моему дому. Дождь все еще лил, и я ощупью сел в карету. Кучер тронул лошадей, и в тот же миг я почувствовал, как чьи-то руки обняли меня, и чьи-то губы с рыданием прижались к моим губам. Это была Бригитта. Я сделал все возможное, чтобы уговорить ее остаться Я крикнул кучеру, чтобы он остановил лошадей. Я сказал ей все, что только мог придумать, чтобы убедить ее выйти из кареты. Я даже обещал, что когда-нибудь, когда время и путешествие изгладят память о причиненном ей зле, я вернусь к ней. Я силился доказать, что завтра может повториться то же, что было вчера. Я повторял, что могу сделать ее только несчастной, что связать себя со мной значило сделать меня убийцей. Я испробовал все — мольбы, клятвы, даже угрозы. На все это она отвечала. «Ты уезжаешь, так возьми меня с собой. Бежим отсюда, бежим от прошлого. Мы больше не можем жить здесь. Поедем в другое место куда угодно». Поедем и умрем вместе в каком-нибудь уголке земли. Мы должны быть счастливы. Я тобою, а ты мною. Я поцеловал ее с таким восторгом, что сердце мое едва не разорвалось. Трогай, — крикнул я кучеру. Мы бросились в объятия друг другу, и лошади понеслись вскачь.